принять его взаимообразно в знак расположения к нему. Графиня снова ставит и снова проигрывает. С неподражаемой улыбкой Милорд и другой раз, только что ненасильно, сужает ее деньгами. С этой минуты удача улыбается ей. Она выигрывает и крупно выигрывает из соседнего зала, где он испытывал свою судьбу, Приходит привлеченный толками барон и подходит к милорду и графине. Благоволить и уделить внимание барону. В нем выведен яркий и интересный характер. Сей благородный человек начал свое жизненное поприще, с недаемой страстью к экспериментальной химии, весьма поразительный в молодом красавце, перед которым открывалась блестящая будущность.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 Жертвы мной ради своей славы. Пусть моя любовь, свобода и самая жизнь станут ступеньками на твоем пути к триумфу». В эту великую минуту падает занавес. Основываясь на первом акте, мистер Вествик, скажите мне правду и не бойтесь вскружить мне голову, разве я не способна написать хорошую пьесу?